Глава восемьдесят Тейт. Чарли ушла. Чарли покинула меня. Я потерял Чарли. Я похлопал себя по рту, горлу, груди, произвел беглый осмотр тела. Первоначальный диагноз — больно. Но я с этой болью справлюсь.